Третий полагает, что всё это приёмы обучения, которыми руководится космический разум, направляя нас по пути эволюции. Но не слишком ли эти обобщения смелы в своей широте? Есть ещё одно обобщение, самое широкое. Оно таково: феноменное ло как нечто целое, как нечто загадочное, как нечто не подчиняющееся законам физики, как нечто экстраординарное, представляет собой нечто, что мы должны понятие объяснить в целом в виде общей формулы, объясняющей его целиком. Но обобщая, из чего мы исходим? Мы обобщаем идя от фактов или от гипотез? Если мы обобщаем от гипотезы, от предположения, то можем упустить какие-то факты, которые не подходят под гипотезу. Если обобщаем от фактов, то такого риска нет, потому что факты сами по соответствию будут складываться в группы, а те группы фактов в свою очередь смогут по соответствию сложиться в обобщающую систему. Но сложиться она должна сама. Предполагать можно всё, что угодно, от инопланетян до чертей, но главное не ставить гипотезу телегу впереди факта лошади, иначе получится предубеждение. Есть ещё интересное обобщение, вообще идущее от психологического эффекта замешательства. Мы часто рассуждаем о феномене лука как о чём-то целом, исходя из непонятности принципов полёта, которыми пользуются объекты. Эта непонятность объединяет для нас разнообразнейшие явления и даёт ещё один повод обобщать. Но такое обобщение может ли иметь какую-то ценность? Во-первых, мы под феноменом моноло тогда вообще бееним всю непознанную вселенную. В этом может быть и есть своя логика, но нет целостности, пользы для познания. Этот шаг мысли ничего не даёт, кроме иллюзии какого-то впечатляющего вывода. Впечатляющего, но вместе с тем бесплодного. Такое обобщение будет подобно дирижаблю перед зачарованным фермером, который не знает, что с этим дирижаблем делать, даже если его пилоты начинают разворовывать всё его ранче. Мы будем беспомощны перед феноменом, обезоруженной таким впечатляющим обобщением, останавливающим все наши попытки и анализа. Во-вторых, принципы полёта в кавычках во этих разнообразнейших явлениях могут быть такими же разнообразнейшими, и мы, обобщая по непонятности, не продвинемся ни на шаг даже в вопросе этих принципов полёта. Не продвинемся ни в чём, если не откажемся от всяких обобщений, идущих от знания или незнания, если не начнём дробить и сортировать то, что совокупно называется феноменом аналог не целесообразно ли вместо того, чтобы торопиться с гипотезами и обобщениями, просто идти от фактов и тщательно отделять мух от котлет. Объединение обобщения бывает разным. Оно может валить всё в кучу, ещё больше запутывая анализ смешением разнородных фактов, и оно может выводить к истине, вырастая от фактов само, выстраивая логичную и стройную систему знаний. В чём критерий одного и другого обобщения? Одно обобщение рассуждает Мы не знаем, как это объясняется, но скорее всего, это объясняется вот так. Оно исходит из прошлого опыта или какой-то идеи, и ему приходится подтасовывать факты или избавляться от них, если они противоречат прошлому опыту или идее. Другое вообще не говорит. Факты сами дают нам такое-то объяснение, и пока мы не видим факта, который бы противоречил этому объяснению. Если такой факт найдётся, мы попытаемся обязательно найти этому причину. Он или заставит пересмотреть всю нашу обобщающую систему, или укажет на другую ещё более широкую сферу явлений. И наша система знаний вырастет на ещё один иерархический уровень. В теме НЛО огромный диапазон разнообразнейших явлений, и не обязательно все эти явления сводить под одно объяснение, исходя из какой-то одной группы фактов или из непонятности их всех. Ведь наш человеческий мир, который мы знаем, полон противоречий и сам по себе разнообразен, огромен и необъятен.